40. В рубке управления кораблем повисла долгая тишина Некоторое время можно было услышать дыхание молодых людей, собравшихся тут По их потрясенным лицам было видно, что полученная информация усваивается с неимоверным трудом На огромных панелях, показывающих бездонную глубину космоса, подмигивали далекие звезды. Затем скрипнули кости, словно скелет, положенный на пол, устраивался поудобнее. «А откуда ты все это знаешь?» — нашлась, наконец, Лилиан. «Ты же не могла при всем при этом присутствовать!» И да, и нет, ответила Энджи, задумчиво глядя через гигантские экраны в бесконечность Вселенной. Строго говоря, я всего этого и не видела. Частичная информация досталась мне от носительницы прототипа моего мозга, остальное заложено в программном обеспечении. То есть ты не человек? спросил Макс и заметно понурился. Я Android NG348. Но если рассматривать меня как биологический организм, я очень близка построению к человеку. Самое серьезное отличие – это моя неспособность к деторождению. Плюс к этому увеличенный мышечный потенциал, усиленные логические связи, ускоренная реакция, предустановленные знания во многих областях науки. И еще кое-что по мелочи. В остальном же я ничем не отличаюсь от вас. Так что, Макс, считать ли меня в дальнейшем своей женой или нет, дело твое. Я лишь хотела, чтобы до принятия решения ты знал обо мне все». Максимус затих и на некоторое время совершенно ушел в себя. Зато оживился Ярик. Судя по всему, количество несостыковок достигло критического значения, и мозг юноши просто перестал искать ответ на каждую загадку. «Так ты все эти тысячи лет была среди нас?» — спросил он. «Нет, отнюдь нет», — ответила девушка-андроид. «Я была отключена. Дело в том, что я спасательная функция корабля». «Он меня должен был разбудить лишь в случае крайней необходимости, если всем пассажирам «Галилео» будет грозить опасность тотального уничтожения». «Это, как я понимаю, и произошло», — констатировал факт Ярик. «Совершенно верно. С каким бы запасом прочности ни делали корабль, сейчас он просто разваливается от старости». «Моя задача — спасти всех вас, но пока я не понимаю, каким образом это можно сделать. Как не понимаю и того, почему наше путешествие не завершилось тогда, когда следовало. На эти вопросы должен ответить корабль, а точнее его и скин, который не выходит на связь. Я права?» — усмехнулась Лилиан, которая сильно повзрослела за несколько последних часов. В ней уже почти ничто не напоминало о той ревнивой плаксе, которую нашел Макс после испытаний. «Совершенно верно. Может быть, он мертв?» «Нет», — Энджи мотнула головой. «Я чувствую, что он еще жив, просто что-то ему мешает нам ответить. Сейчас попробую с этим разобраться, мне лишь надо...» Эн, милая», — перебил ее Макс. «Скажи, зачем ты обманула меня?» «Я?» Брови девушки-андроида поползли вверх. «В чем?» «В том, что ты обычный человек, с которым я могу связать свою жизнь. Макс, солнце, я никогда ничего подобного не говорила. Я лишь сделала так, чтобы ты обратил на меня внимание. Да, в этом меня можно обвинить, но не более того». «Но затем я предоставила тебе всю информацию о себе, о происходящем вокруг и еще дала право делать выбор самому. Но я же думал, что ты обычная девушка. Прости, о своей сущности я могла рассказать только тут, иначе вы просто не стали бы со мной разговаривать и не пришли сюда. Я все просчитала». Макс лишь тяжело вздохнул и отвернулся к огромным экранам. «А зачем все это, Энджи?» – спросила Лилиан. «Зачем тебе нужны мы?» «Да», – согласился с ней Ярик. «Что мы тут вообще делаем?» «Вы для меня экипаж», – враз по голосом голосам ответила девушка-андроид. «Вы предаете легитимность моим действиям». «Корабль!»